Глава 6: Морской лев Большой блев Гитлера. Итак, предварительный план дальнейших действий германских вооруженных сил на предстоящий год-полтора в июле 40-го Гитлером был в черне сверстан. Флот должен будет приложить максимум усилий, чтобы отсрочить английское вторжение на Европейский континент. Сухопутные войска за это время должны будут обеспечить Рейх необходимыми ему ресурсами для победоносного окончания войны. Но это версия автора. Любой читатель вправе задать вопрос, а может все было не так, может быть автор ошибается? Очень может быть. Автор вполне допускает, что план войны с Россией Гитлер велел готовить своему генштабу просто так, чтобы его офицеры зазря жалования не получали. Таких планов на всякий случай у немцев в запасе было изрядно. И план оккупации Швейцарии они готовили, и Швецию грозились захватить, и Средний Восток с нефтяными скважинами Масула планировали оккупировать, и десант на побережье Нью-Йорка готовы были высадить, много чего они там планировали про запас. Так может и план вторжения в Россию был такой же мистификацией, а главной целью германских вооруженных сил было все же осуществление плана «Морской лев»? Хорошо бы в этом деле подробно разобраться. Вот как описывает Типельскирх ситуацию июля 40-го. Немцы вели теперь войну против Англии без той ясной целеустремленности, которая была им свойственна до сих пор, о чем свидетельствует вводный пункт директивы номер 16 от 16 июля 1940 года. В этом пункте был сформулирован приказ начать подготовку высадки десанта в Англии под кодовым наименованием Зея Левы – «Морской лев». Он гласил. Так как Англия, несмотря на свое безнадежное военное положение, не проявила до сих пор никаких признаков готовности к ведению переговоров, я решил подготовить и, если понадобится, осуществить десантную операцию против Англии. Целью этой операции является устранить британскую метрополию как базу для продолжения войны против Германии, и, если это потребуется, оккупировать ее полностью. В этой директиве слышится не только прежняя надежда на уступчивость Англии. В ней появляются и новые, до сих пор не свойственные заявлениям Гитлера, оговорки. Все же могло показаться, что если не будет иного выхода, необходим захват Британских островов, чтобы добиться окончания войны. Однако докладная записка, которую Иодль составил еще 30 июня 1940 года, позволяет предположить, что в основу директивы были положены уже давно возникшие, но не высказанные соображения. И Одль в своей докладной записке выступил за высадку десанта только для того, чтобы нанести Англии парализованный в военно-экономическом отношении и вряд ли способный к борьбе в воздухе смертельный удар, если он еще потребуется. Несмотря на это, добавил он, высадка должна быть подготовлена во всех деталях. Таким образом, не высадка десанта должна была поставить Англию на колени, ей надлежало стать лишь заключительным этапом поражения, достигнутого другими средствами. Так что насчет высадки десанта мы пока погодим. План морской лев мог быть приведен в исполнение, и директива номер 16 ясно и четко об этом говорила лишь при соблюдении двух ключевых условий. А именно, высадка начнется, во-первых, если ВВС смогут завоевать превосходство в воздухе, и во-вторых, если ВМС смогут обеспечить переброску и прикрытие войск. Посему есть смысл рассмотреть расстановку сил на театре военных действий именно с этой точки зрения.